Глава 19 Моя гипотеза. Караул по ночам. Прогулка вокруг деревни. Обличающие бутыли. Нежданное столкновение. Правда о Жагрите Мати. Я ожидала, что по возвращении обнаружу Джейкоба в ярости и вошла в рабочий кабинет одна, дабы обеспечить предстоящему разговору хоть толику приватности. Однако муж даже не встал из-за стола. Пожалуй, им и мы в самом деле не просто было бы добраться до тебя, если тебя здесь нет, устало, не поднимая покоившегося в ладонях лица, сказал он. Они ворвались сюда? спросила я, оглядывая комнату. Остальных не было, но вокруг не наблюдалось ни признаков вторжения, ни упакованных к отъезду вещей. Нет, наконец-то выпрямившись, ответил Джейкоб. Они в бане. пояснил он, отметив мое любопытство. «Вскоре вернуться А ты избавилась от камня?» Я опустилась на стул напротив него. «Нет, и этому есть веская причина, но лучше подождать возвращения остальных, чтобы не повторяться». «Что произошло после моего ухода?» Джейкоб взахнул. «Хилфорд пообещал, что в следующий же шаббат мы посетим службу в их молельне». Для него это было все равно, что вырвать зуб, ведь он едва выносит нашу собственную веру, не говоря уж о чужих. Но, согласно общему мнению, корень всех этих бед в том, что мы — безбожные еретики». Мажустин настаивал на обращении нас в свою веру, но Хилфорду удалось сбить цену до простого посещения службы. «Серьезно, я бы сказал, уступка». Когда мне пришло в голову, что контрабандисты и деревенские дети бывали в руинах и ни разу не привели за собой демона, религиозных аспектов я не учла. Но чары различных страхов рассеялись. вероятнее всего причина их была не сверхъестественной, а вполне земной. Скорее бы наши спутники возвращались. От нетерпения я даже подпрыгивала на месте. Увидев это джейк удивленно поднял бровь, и губы его дрогнули, в намеке на улыбку. «Похоже, ты сгораешь от нетерпения». «Не связано ли это с тем, что вы, по словам этой девицы, хотите нам рассказать?» — спросил лорд Хилфорд, вступив на порог. Дагмира шла между ним и мистером Викером, точно заключенной, которого ведут на скамью подсудимых. Видимо, после утренних споров лорд Хилфорд не слишком благоволил местным жителям. «Да», — сказала я, — придя Дагмире на выручку. «Думаю, на самом деле наши проблемы могут оказаться абсолютно ординарными». Я описала ситуацию в общих чертах, частью для экономии времени, частью от того, что говорила по-выстронски, дабы меня могла понять и Дагмира. Она охотно подтвердила мои наблюдения. И единственная из всех совсем не удивилась, когда я рассказала правду о том, где и как повредила лодыжку. Пожалуй, эта девушка была даже чересчур смышленой. «В тот момент я не нашла лучшего решения», — признался я. «Ведь они поняли бы, что в их схроне кто-то был». А узнав, что это всего-навсего сумасшедшая шерланка, вполне могли бы не усмотреть в этом никакой опасности. При первой встрече Хацкель казался человеком довольно покладистым. Но, видимо, я ошиблась. «Чертовски глупый поступок», — сказал мистер Уикер, не утруждаясь сдерживать ярость. Вы поставили под угрозу всю экспедицию. И все потому, что не способны делать, что вам говорят, и сидеть дома. Джейкоб вскочил. Послушайте, мистер Уикер, Изабелла внесла ценный вклад в нашу работу. Не вам и не мне решать, следует ли держать ее здесь, будто на привязи. А я уже говорил, что не стану этого делать. Он был готов продолжать, и в глубине души, мне, охваченный внезапным приступом детского любопытства, Очень захотелось услышать продолжение, ведь я не знала, что он заступался за меня перед мистером Уикером. Но пользы для дела в этом не было никакой. И я остановила мужа, положив руку ему на плечо. — Вы правы, — негромко сказала я, обращаясь к мистеру Уикеру. — Поступок действительно глупый. Экспедиция в опасности. Теперь они хотят отпугнуть нас или спровоцировать крестьян выставить нас вон. а если не выйдет, могут перейти и к более решительным мерам. Сделанного уже не изменить никак, но если удастся доказать, что это просто фокусы контрабандистов, все еще может разъясниться к лучшему. Мистер Уикер готовился к спору, и моя капитуляция на миг сбила его с толку. Воцарилось крайне неловкое молчание. Сделав глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, Джейкоб решил сменить тему. «Мог ли кто-нибудь подстроить все это?» — спросил он, выскользнув из-под моей руки и зашагав по комнате. «Ну, «То есть, безусловно, мог, но как?» Во внезапном озарении я прищелкнула пальцами. так мира в тот день, когда я вышла из бани в таком встревоженном виде, еще до появления первых следов, ты не видела, не ошивался ли кто-нибудь неподалеку?» Она отрицательно покачала головой, но это еще ничего не доказывало. Трюкач наверняка позаботился о том, чтобы остаться незамеченным. «Какое-нибудь приспособление, производящее звук», протянул лорд Хилфорд, развалившийся в любимом кресле, сцепив руки на животе. «Во время моего рассказа он не произнес ни слова и, хмурясь, смотрел в никуда, точно наблюдал какую-то сцену, видимую только ему одному». «Я бы сказал, похоже на гуделку. А следы... С помощью огня добиться такой правильности, пожалуй, сложновато». Мистер Уикер в свою очередь челкнул пальцами. «До этого я не знал, что у нас имеется общая привычка». «Не огня, кислоты. Траву можно выжечь концентрированной кислотой. Разлить ее лужей нужной формы совсем несложно. Возле следов...» «Чем-то пахло. Думаю, именно кислотой». «Значит, средства и мотивы ясны», — подытожил лорд Хилфорд, будто баррестер. «А возможность?» «Контрабандисты, ублюдки пронырливые ответил мистер Уикер. «Прошу прощения, миссис Кемхерст». Похоже, поглощенный решением этой головоломки, он забыл об обидах на меня. «Настолько пронырливые что могут являться в деревню и уходить незамеченными?» «Даже при свете дня?» — усомнился Джейкоб. «Может, любовник Ревеки?» — заговорила Дагмира, изумив всех нас. В конце концов, никто не заподозрил бы Дурнова, увидев его, радущимся в ночи. «Не могла бы ты спросить ее, приходил ли он в последние дни?» Ответом мне был хмурый взгляд. Я вновь перешла границы и полезла в деревенские дела. Я успокаивающе подняла руки. «Ну, чтобы положить этому конец, одних догадок мало. Нужно что-то делать. Если Ребекка поможет нам, мы можем просто поговорить с этим человеком. Иначе, наверное, придется устроить засаду». Фраза была намеренно построена так, чтобы вызвать достаточно тревожные мысли. Дагмира, пусть с неохотой, согласно кивнула. «Пойду спрошу». Дела у нее следовали за словами без всякой задержки. Как только она ушла, Джейкоб обратился ко мне. «Ты говоришь, с контрабандистами был человек боярина «Он надзирал над ними», — подтвердила я. «Лорд Хилфорд, как вы считаете, мог он сговориться с контрабандистами втайне от боярина?» «Коррупция в рядах боярской стражи», — заметил Джейкоб. «Возможно, боярин будет благодарен за такие сведения». Лорд Хилфорд задумчиво вздохнул. Усы его взлетели и опали вниз, словно маленькие крылья. — Возможно. Но вспомните, что мы знаем о боярине. Амбициозен, имеет связи в Чаоворе. Этот человек мог быть послан за тем, чтобы боярин получил свою долю сполна. — В каком деле? — Я была потрясена. Не забывайте, я провела молодость за чтением научных работ, а не захватывающих романов. Вот Аманда Льюис, та могла бы рассказать мне о корысти, развращенной знать и все. Эрл пожал плечами. Я бы ничуть не удивился. Изловив контрабандистов, он, как обычно, конфисковал бы весь их товар, но тогда другие сменят маршрут, и он, так сказать, убьет курицу, несущую золотые яйца. За скромную плату, позволяя им спокойно заниматься своим ребеслом, наслаждаться постоянной прибылью без малейших усилий со своей стороны не говоря уж о том, что он сам может оказаться опиоманом. Вы с ним встречались, проговорил мистер Уикер. Похож ли он на опиомана? В ответ эрл фыркнул. Много ли среди моих знакомых опиоманов? Откуда мне знать симптомы? Возможно, его компаньон, Гаэтано Росси, но по словам Астимиро Оба они часто охотятся. Вряд ли от опиоманов можно ожидать подобной активности. Вскоре вернулась Дагмира. По ее хмурому виду мы поняли, что наши надежды не оправдались. «Ревека не видела его с той ночи, как вот эта и вздумалась гоняться за ним», сообщила она, ткнув пальцем в мою сторону. «А ведь когда-то я собиралась обучить ее подавающим горничной манерам». «Ну что ж, теперь обучать ее было поздно. Да и бессмысленно». «Это еще не значит, что его не было в деревне», — сказал мистер Викер. Лорд Хилфорд вновь фыркнул. «Том, ты еще не так стар. Неужели, прокравшись в деревню пугать нежеланных гостей, ты упустил бы шанс навестить свою симпатичную молодую вдовушку?» Мистер Уикер покраснел и бросил взгляд на меня, словно прикидывая, как с помощью моего присутствия удержать Эрла от подобных грубостей. Но шанса ему не предоставилась. В нем просто не было надобности. Лорд Хилфорд продолжил так, будто не сказал ничего скабрезного. — Ну что ж, хорошо. Нужно поймать виновного на месте преступления. Так даже и лучше. Вопрос в одном — станет ли он или они возможность что и больше одного исключать не стоит ждать этой трелятой службы в шабат чтобы показать что толку от нее никакого или попробуют выжить нас отсюда раньше в глубине души я подозревал что злоумышленник только один это объяснило бы почему нас с джейкобом после омовения в ручье на время оставили в покое ему пришлось отправиться следом за лордом хилфордом к тому же Чем больше людей, тем труднее спрятать их от посторонних глаз. Но я согласилась с Джейкобом, сказавшим, «Это не так уж важно. Самый очевидный выход — нести караул. Каждую ночь пока не поймаем кого-либо. Но как это лучше устроить?» Обсуждать тонкости устройства ночных караулов я предоставила джентменам. В планировании подобных вещей они были куда опытнее, чем я. Трудность заключалась в том, что мы не могли обратиться за помощью к жителям деревни. Те были убеждены, что по ночам в деревню является Жагрит Мат. И разубедить их в этом могли бы только доказательства обмана. Мой взгляд упал на Дагмиру. Поднявшись и подойдя к ней, я прошептала. — А ты веришь нам? Веришь, что это не чудище? Она пожала плечами. и рассудительным тоном ответила. «Если ты не чудище, вы сами в этом скоро убедитесь. А если нет, как бы там ни было, скорее бы все кончилось». В то веки мы с ней достигли полного согласия. Никто из нас не был ни шпионом, ни сыщиком. Конечный план, если можно назвать его таковым, без смеха, что, признаюсь, было бы затруднительно, основывался главным образом на множестве крепкого кофе. Одному из джентменов предстояло бодрствовать до утра, а при появлении злоумышленников поднимать остальных. Мистер Уикер вызвался нести вахту первым, а Джейкобу досталась следующая ночь. Судя по их перешептываниям, они замыслили разделить все последующие ночи между собой, избавив лорда Хилфорда от обязанностей караульного. От этих обязанностей, конечно, освободили и меня вследствие Пола. Однако я подозревала, что Джейкоб опасался, как бы я не бросилась в погоню за виновником сама, не позвав никого на помощь. Шансы на то, что и мистер Уикер питает те же опасения, составляли, по моим оценкам, процентов 80. Но шансы выяснить, подтвердит ли время их правоту, нам так и не представилось. Случалось ли вам просыпаться утром с вполне сформированной мыслью, казалось бы, появившейся из ниоткуда? Я слышал, а так происходит от того, что разум работает над заданной темой и во сне, а по пробуждении формулирует готовые выводы без каких-либо промежуточных стадий. Из-за этого создается впечатление, будто мысль явилась откуда-то извне, ощущение, надо сказать, поучительное, а порой и пугающее. Ну что ж, либо разум способен выполнять те же функции, пока тело бодрствует, либо мой разум ужасно ленив и вовсе не торопится представить мне сделанные за ночь выводы. На следующее утро сонный мистер Уикер сообщил, что за ночь не слышали ничего подозрительного, но Дагмира, явившаяся минуту спустя, рассказала нам, что новые следы обнаружены повсюду, словно чудовище обошло деревню кругом. Конечно, любви местных жителей нам это отнюдь не прибавило. Я испугалась, что контрабандисты могут добиться цели и выжить нас из деревни еще до того, как мы успеем сдержать обещание посетить молельню в шаббат. Джентльмены, даже утомленный бессонной ночью мистер Викер, вышли из дома с ружьями в руках, дабы хоть изобразить попытку противостояния сверхъестественной угрозе. Я не собрала одежду, и отправилась в баню. День как раз был банный, точнее сказать, парной. Адагмира обещала постеречь, пока я буду внутри, на случай, если кому-нибудь вновь вздумается преследовать меня. Но, открыв дверь в баню, я обнаружила, что место уже занято тремя престарелыми друштанифскими тетушками. Случайностью это быть не могло. Они знали об уговоре, что я иду в баню первой, до того, как воздух очистится настолько, что им будет приятно дышать. Их взгляды приглашали дерзнуть, возразить, либо присоединиться к ним. Если бы я даже привыкла пользоваться баней совместно с другими людьми, атмосфера враждебности к этому не располагала. Взыскуя прибежище в манерах благородной шарланки, я пробормотала самые вежливые из известных мне выштронских извинений и закрыла дверь, как будто все дело было в простом недопонимании. внутренний кипят возмущения, я оделась и вышла на свежий воздух. По крайней мере, Дагмире ничего не пришлось объяснять. Она уже обнаружила одежду старух в корзинах у входа. Увидев, как быстро я вышла из бани, она обожгла меня взглядом и что-то пробормотала себе под нос. Думаю, вовсе невежливые извинения. Вместе мы отправились обратно к дому. Вот тут-то, на полпути, разум и сделал свои выводы, без всякого предупреждения. Я остановилась как вкопанная. Мысль, пришедшая мне в голову, словно бы из ниоткуда не укладывалась в цепочку причинных связей, принятую нами на веру. Но это не означало, что она неверна. Я скрупулезно, шаг за шагом, оценила все, что мне было известно, в надежде обнаружить доказательства собственной ошибки и в полной уверенности, что никакой ошибки нет. «Вам худо?» — прошипела Дагмира, обогнав меня и заглянув в мое отсутствующее лицо. Я разом пришла в себя. «Дагмира, ты ведь знаешь, кто из местных где живет, верно?» Подозрения свели ее брови воедино. «А что?» Девушка была смышлёна. Проигнорировав вопрос, я назвала ей имя, и этого было достаточно. Глаза её сузились. «Что вы думаете найти?» «Идём», — шепнула я, тут же перейдя от слов к делу. Погода стояла прекрасная, во всяком случае по выштронским меркам, и многие из местных женщин были во дворах, кормили кур и гусей, пряли шерсть или чесали языки у ворот. Из-за истории с Жагрит матом на меня и так таращились во все глаза, и лишние поводы к этому давать не хотелось. Дагмира последовала за мной. — Для такого множества следов нужно немало кислоты, — тихо сказала я. Не зная нужного выштронского слова, я заменила его шерландским, но смысл был достаточно ясен. Откуда она взялась — это вопрос, но бутыли с кислотой он должен держать наготове. Если мне удастся найти их, этого доказательства будет довольно». «Давайте я поищу», — предложила она. Предложение было сделано из лучших побуждений, и я оценила это, но... «Если пойдем вдвоем, одна из нас может покараулить», — возразила я. По моим рассуждениям, это могло бы рассердить Дагмиру. с меньшей вероятностью, чем подозрение, что она не узнает кислоту, увидев ее. В деревне подобным вещам применения не было. Шкуры дубили растительными средствами. А я, хоть и не будучи химиком, знала достаточно, чтобы тревожиться о ее безопасности. Любая кислота настолько крепкая, чтобы выжечь траву, может сильно повредить кожу. По крайней мере, в одном счастье было на нашей стороне. Мать моей жертвы была прикована к постели. По словам Дагмиры, большую часть времени спала. Если не шуметь, мы сможем скользнуть в дом и уйти относительно незаметно. Мы сговорились о маскировке нашего тайного предприятия. Вернувшись в дом, я собрала рисовальные принадлежности, и мы с Дагмирой вновь пустились в путь. В совершенно противоположном направлении, будто подыскивая подходящую натуру. Я набросала вид Друштанева, что в любом случае следовало сделать давным-давно, и побрела к краю деревни, останавливаясь то у цветка, то у волуна, то у интересного дерева. Начала было набрасывать один из домов, но не успела провести и трех линий, как подбежавшая к воротам хозяйка горячо и страстно велела мне идти своей дорогой. Мало-помалу, делая вид, будто направляемся куда угодно, только не к нашей цели, мы с догмиры приблизились к нужному дому. Быстро заглянув внутрь, девушка встала у дверей, и за порог скользнула я. Ради вящей таинственности здесь следовало бы описать потайную дверь, спрятанную в стене, или люк в подвал, скрытый под половиком и обнаруженный лишь после многотрудных поисков, Но правда в том, что я нашла искомый ящик под скамьей, и заняло это не более двух минут. Бутылки серной кислоты с чаворскими надписями на ярлыках, несколько из них были пусты и обложены соломой, обуглившейся там, где капли кислоты стекали по стенкам вниз. Звук был совсем негромким. Всего лишь стук подошвы по полу. но нервы мои были так напряжены, что я резко выпрямилась и обнаружила Астемира, замерзшего на пороге двери в дальнюю комнату. Трудно сказать, кто был напуган сильнее, он или я, но одолеть отцепенение Астемир сумел первым. Он бросился к выходу, прежде чем мне хотя бы пришло на ум закричать, Промчался мимо изумленной Дагмиры, одним прыжком перепрыгнул невысокую ограду и побежал прочь, распугивая кур. «Держи его!» — закричала я. Но было поздно. К тому времени, как я добралась до выхода, он уже несся вниз по склону под недоуменными взглядами односельчан. Однако задержать юношу никто и не пытался. Ну да, конечно, к чему местным жителям было его задерживать. Они не подозревали, что так называемое наваждение делало его рук. «Проклятие!» Я от души пнула дверной косяк, что принесло, по крайней мере, один полезный результат. Боль от ушиба заставила меня образумиться. Из дома донесся сварливый голос. И Дагмира протиснулась мимо меня внутрь, чтобы успокоить мать Остемира какой-то пустопорожней выдумкой. Значит, все это натворил Астемир. Следовало догадаться раньше. Он сопровождал мистера в догонку за лордом Хилфордом, что предоставило ему возможность оставить там следы Жагрита Мата. Неудивительно, что мы с Джейкобом наслаждались покоем все время, пока он отсутствовал. Если на то пошло... Это он обнаружил первые следы за нашим домом и даже первым выкрикнул имя чудовище, направив мысли окружающих в нужную сторону. Но ведь именно он повел нас с лордом Хилфордом в эти руины. Это полностью противоречило нашей гипотезе о контрабандистах. Между тем люди начали поглядывать в сторону дома Астемира. Винить их было не в чем, мы их, правда, подняли изрядный шум. Вернее, не мы, а я. И прятаться внутрь в надежде остаться незамеченной было поздно. Я призвала на подмогу весь свой запас выштронских слов, все еще удручающий, недостаточный, и принялась готовить речь, дабы объяснить всем суть дела. К счастью, прежде чем я успела открыть рот, в голову пришла лучшая мысль. — Дагмира, — сказала я, заглянув в дом, — боюсь, они думают, что я... И почему в разговорнике для путешествующих никогда не включают полезных слов, наподобие «оклеветать»? Устроило так, чтобы все подумали, будто в этом виноват Астемир. Некоторые могут подумать, что недели, проведенные в Друштаневе, приучили меня к неуклюжести собственных фраз. Но нет, столь неизящное выражение заставило меня зажмуриться от стыда. «Может быть, лучше ты все объяснишь?» После некоторой паузы, недолгой, но напряженной, во время коей позади нарастал подозрительный ропот, а кожа между лопатками зачесалась точно в ожидании удара в спину, на пороге дальней комнаты показалась Дагмира. Брошенный на меня горький взгляд не нуждался в переводе. Она понимала, что я перекладываю неприятную обязанность на ее плечи, но спорить с моей логикой не могла. Я услужливо указала на ящик с бутылями кислоты. Негромко ругаясь себе под нос, она подняла ящик и вышла наружу. Конечно, говорила она так быстро, что сути я уловить не могла. Вместо этого я сосредоточилась на репликах в собравшейся толпе. В конце концов, они-то и были важнее всего. Похоже, собравшихся ее речь не убедила. Я подавила порыв подсказать ей нужную мысль. Она и сама могла догадаться и сказать всем, что проверкой послужит ближайшая ночь. Если ночь пройдет спокойно, это и будет доказательством нашей правоты, по крайней мере, первым. Однако крестьянам требовалось нечто большее. В ропоте толпы все еще слышалась угроза. Подумав о том, что скажет мистер Уикер, я закусила губу, шагнула вперед и встала рядом с Дагмирой. В наилучших известных мне выштронских выражениях, со всем возможным тщанием подбирая слова, я заговорила. «Если Дагмира не права, если беда не оставит деревню, мы уедем. Даю вам слово». Я рассудила, что это разумный риск. Я не думала, что Астемир вернется. Он видел, как я нашла бутылки и должен был понимать, что я улечу его в обмане. Не говоря уже о том, что выжигать в траве новые таинственные следы без кислоты ему будет нелегко. Однако риск все же был, и, закончив говорить, я затаила дыхание. По крайней мере, ропот толпы сделался более обнадеживающим. Раз или два мне удалось разобрать в нем имена Мажустина и Менкема. «Лорд Хилфорд будет рад поговорить с ними», — заявила я. В голове начали зреть планы, как переговорить с лордом Хилфордом до этого, но я тут же отвергла их. Возможно, лучше ни о чем не предупреждать джентльменов заранее. Удивление, с коим они встретят новость о мире поможет ослабить подозрение, будто шерландские чужаки сговорились о клеветать друштаневского парня. «Идемте», — сказала Дагмира, подталкивая меня ящиками с бутылями кислоты. «Пусть теперь думают без вас!» Оставалось только довериться ее суждению о соседях. С запозданием вспомнив об оставленных в доме рисовальных принадлежностях, я вернулась за ними, затем мы дошли до ворот. Толпа расступилась перед нами, как неподатливое море, и тут же смыкалась позади. И двинулись к нашему дому.